В натуре, здоровенного, дородного, рослого, с густой белоснежной шевелюрой, синими, переливчатыми, как Карибское море, глазами и обычными для всей их братьи малюсенькими узкими очками на кончике носа. Одет он был в синий бархатистый спортивный костюм и кроссовки Найк. «Да моя она, моя! Прошу прощения за беспокойство!» промолвил он со вздохом, протягивая руку для пожатия в мою сторону. Я, разинув рот, таращилась на него, на Рейчел, на Ифрита, прислонившегося, как ни в чем не бывало, к стенке кабины. «Джан Болдуин, если не ошибаюсь», произнес он, сопровождая слова дьявольской улыбкой. «Сам-то ты кто такой?» выдала в ответ я. Рейчел вздохнула, встряхнула руками и принялась внимательно рассматривать появившийся на ногтях лак. «Его имя Патрик», — проворчала она и вынуждена с сожалением сообщить, что он твой новый наставник. И Фрита пока я отвлеклась, и след простыл, хотя и подозревала, что далеко это чудо не слиняло. Патрик с Рейчел обменялись долгими взглядами. При этом Патрик был веселым, насмешливым и откровенно похотливым, а вот в глазах Рейчел читались боль, горечь и отторжение». «Не надо!» – предупредила она намерение Патрика что-то сказать. «Мне показалось, что его это покоробило». «У меня нет ни малейшего желания с тобой общаться даже по делу. А уж просто так, тем более. И незачем. Ты ведь ее ждешь, я правильно понимаю?» – спросила Рэйчел. Патрик кивнул. Выбросив руку, помешал дверям лифта закрыться – и изобразил гротескный пародийный поклон, широким жестом приглашая на выход. Рэйчел, игнорируя это шутовство, прошла мимо него. Я последовала за ней. Патрик так и не разогнулся, но у меня сложилось впечатление, что в этой дурацкой позе он внимательно рассматривал мою походку. Выпрямившись и отпустив двери, он предложил мне руку, которую я не приняла». Рэйчел наблюдала за нами с раздраженным нетерпением. Хватит, завязывай со всем этим, с души воротит от твоих шуточек. Это ты часом не быфрите? Фу, Рэйчел, да разве ж она бы тебе хоть чуточку навредила? Это просто розыгрыш, представление и ничего больше. Неплохо получилось. Здорово, ты орала! А что? Джонатан не сказал, что, по ходу дела могут возникнуть приключения. Он забыл об этом упомянуть. «Но, я полагаю, ты решил проверить нашу новую подругу?» «Обязательно!» Он предложил руку Рэйчел, но она отстранилась с таким видом, словно он только что вылез из точной канавы. Патрик поспешил вперед по коридору, обогнал нас, указывая путь, и, обернувшись на ходу, добавил. «Ты уж не обессудь, но я действительно хотел убедиться, что она не будет валиться в обморок лапки кверху» от каждого ерундового чиха. «Думал, она станет прятаться за твою спину?» «Да как бы не так!» «Приятный, можно сказать, сюрприз. Девчонка с характером. Мозгами, конечно, и не пахнет, но характер есть». «Эй!» – окликнула я, ускоряя шаг, чтобы догнать эту парочку, опередившую меня уже на добрых десять футов, потому что на моих каблучищах поспевать за их размашистым шагом было непросто. «Так что там насчет испытания?» Патрик взглянул на Рейчел из-под кустистых бровей и спросил. «А она шустрая, точно?» «Еще какая шустрая!» В первый раз с момента встречи они хоть в чем-то поладили. Мы остановились напротив узкой офисной двери, на которой, кроме номера, красовалась потертая табличка с надписью «Пожалуйста, стучите!» Патрик повернул ручку, широко распахнул дверь я отступил в сторону, предлагая мне войти первой. Осторожно ступив внутрь, я оказалась в неуютной приемной, как у врача, обслуживающего по страховке или у недорогого стоматолога. Стандартная мебель, старые на вид журналы, в углу древний, работавший с отключенным звуком телевизор. Администратора на виду не было, зато имелась еще одна дверь, даже без номера. «Туда». Патрик кивнул в направлении двери. «Я пересекла пустую комнату, потянулась к ручке, и дверь бесшумно отворилась, прежде чем я к ней прикоснулась». «Не бери в голову. Это и Фрид развлекается. Скучно ей. К тому же ты очень хороша собой. Это ее привлекает», пояснил Патрик. «Не припоминаю, чтобы когда-нибудь раньше Санта-Клаус таращился на меня с таким похотливым видом». Это беспокоило. «Патрик!» – с укором произнесла Рейчел. «Веди себя прилично!» Санта-Патрик скривился и надулся, словно малыш, у которого отобрали игрушку. У него был мягкий, масляный кинорог с едва уловимым акцентом, распознать который мне не удалось. Явно не американский, может, откуда-то из старой Европы. «У меня исключительно хорошие манеры». Проворчал он, не говоря уж о том, что если хочешь знать мой маленький сладкий персик, я очень хороший специалист. Видишь ли, так уж вышло, что я исключительный пример того, что Дэвид пытается проделать с тобой. То есть, проще говоря, я единственный человек, выживший после того, как другой джин превратил его в джина. Неожиданно мне понадобилось присесть. Это ж надо было вот так, без подготовки, выдать столько всего невероятно важного. Оказывается, я не первая, и мое положение не безнадежно, он-то ведь выжил. На такой подарочек я и не рассчитывала. Патрик явно вник в мое состояние, потому что взмахнул рукой, и у меня за спиной появился стул для посетителей из того же стандартного неуютного набора, что и вся мебель в приемной. Я села... Рэйчел положила руку мне на плечо. Это прикосновение, а также вполне дружелюбный взгляд Патрика помогли мне вновь обрести почву под ногами. В 42 года со мной приключилась смертельная болезнь. Начал свой рассказ Патрик, одновременно устраиваясь за письменным столом. Его кресло протестующе скрипело. Он постучал пальцами по своему животу. «Я тогда был тем, кого вы называете «жрецами огня». «И когда я умер, Сара, мой джин...» «Сара...» — тихо повторила за ним Рейчел. Они обменялись непроницаемыми взглядами. «Сара, мой джин, сделала меня тем человеком, какой я теперь». На его лице появилась светлая улыбка. «Ну, то есть, конечно, не совсем человеком, но это уже другой вопрос». Поэтому Джонатан и решил что именно мои знания и навыки могут помочь тебе научиться быть джинном. Ты ведь понимаешь, что пока еще им не стало. Джонатан просветил меня на сей счет. Ответила я. Ты должна усвоить. Улыбка Патрика растаяла, словно он загнал ее внутрь и заткнул пробкой. Что если не научишься существовать без его энергетической поддержки, то и сама умрешь, и его за собой утянешь». Ты это осознаешь? Я сглотнула. Да. Тогда забудь все, чему успел научить тебя Дэвид. Мы начнем заново, с чистого листа. Проблема в том, что Дэвид – прирожденный джин и просто не представляет себе, как и что тебе нужно освоить, чтобы выживать. И это совершенно не то, что они думают. А представление в лифте стало быть то? Нет, конечно. Это так. «Милая забава». На лице Патрика появилась озорная ухмылка. Просто нам Рэйчел, и что вспомнить, правда же, сладенькая. Я уверен, ее это порадовало и взбодрило. У меня, однако, сложилось впечатление, что стычка в лифте ее отнюдь не развеселила, а наш разговор понравился еще меньше. «Если со мной у тебя все», – начала она, Бирюзовые глаза Патрика обратились к ней, и в них безошибочно угадывалась немалая сила. Не меньшая, если не большая, чем у Рэйчел. Да, любовь моя, с тобой все. Так что славная маленькая собачонка может возвращаться к своему хозяину. Воздух между ними охладился до температуры арктического грозового фронта. Улыбка на лице Рэйчел была далека от дружелюбной. Впрочем, как и улыбка Патрика. «Оставляю ее на твое попечение», — мягко произнесла Рэйчел. «Но имею в виду, Джонатану не понравится, если ты допустишь, чтобы с ней что-нибудь случилось. А ты уверена, что знаешь хозяйское мнение по этому вопросу? У меня, например, сложилось впечатление, что особой привязанности к этой девчонке Джонатан не испытывает. Отнюдь». Ее глаза сузились превратившись в две золотистые щелки. «Ладно, скажу так. И если ты допустишь, чтобы с ней что-то случилось, это не понравится мне». «Надо же! А я-то думал, что она подружка Дэвида. И тут маху дал. Выходит, твоя». «Ну да ладно. Ты знаешь, я люблю девчонок без комплексов. Мог бы и присоединиться». Его раздражающая ослепительная улыбка не сходила с лица, пока Рэйчел на градусе кипения не покинула комнату. Дверь при ее приближении бесшумно открылась и также бесшумно закрылась за ее спиной. Я напряглась, пытаясь воспринять исходящие от нее посылы, но чувствовала лишь уверенную, давящую, могучую силу Патрика, доскользившую где-то на грани моих ощущений темную тень его ифрита. «Наконец-то мы одни», – произнес Санта-Клаус, просияв улыбкой, вызвавшей у меня нешуточную тревогу. «Не против, если мы переберемся ко мне?» Апартаменты Патрика на западной стороне, 73-й этаж, были огромны и обставлены с невероятной роскошью, которую способна обеспечить лишь фантазия Джина в сочетании с явно неограниченным бюджетом. «Просто бедствие какое-то!» Если его офис выглядел стандартно, без каких-либо индивидуальных черт, то жилище не имело с ним ничего общего. Ковер был такого яркого, агрессивного, режущего глаза голубого цвета, что рядом с ним и наряд Рейчел показался бы блеклым, а уж в сочетании с кислотно-желтыми кожаными кушетками и расставленными повсюду ядовито-зелеными столиками, это было и вовсе нечто». Я уж не говорю об этих кошмарных, повторяющихся оттисках Мерлин Орхола и безвкусных гипсовых копиях обнаженных греческих статуй. Чем сексуальнее, тем лучше. Впрочем, улыбчивые лица ему тоже нравились. Вся ванная комната была отделана ими, вплоть до того, что веселые желтые физиономии смотрели даже из унитаза. Да уж, квартирка явно не для мистера Клауса». Патрик передал меня в объятия бананово-желтого кожаного дивана, оказавшегося куда менее удобным, чем выглядел со стороны, а сам исчез на кухне и вернулся с двумя высокими стаканами. В них плескался какой-то напиток, скорее всего алкогольный, хотя в таком случае порции были явно слишком щедрыми.